Глава шестнадцатая. Шепот давно стих, но десять минут спустя меня все еще не отпускает ужас. Пугают не сами слова, а звучащие в них зловещие удовольствия, обещание крови и боли. Только глупец усомнится в том, что это проделки Лакея. Поднимаю руку, проверяя, дрожит ли она. Решаю, что несколько успокоился и бреду дальше свои апартаменты. Через пару шагов слышу тихие всхлипы где-то в темноте коридора, в глубине вестибюля. Почти минуту вглядываясь и вслушиваясь в темноту, опасаясь подвоха. Нет, на лакея не похоже, вряд ли он способен и с т о р г н у т ь такие жалобные, печальные стоны. д в и ж и м ы й сочувствием, делаю робкий ш а ж о к вперед, попадаю в узкую галерею, где по стенам развешаны портреты семейства х а р т к а с с л Представители давно ушедших поколений чахнут в глубине галереи, у самых дверей красуется изображение нынешних владельцев. Леди Хелена х а р т к а с л величественно восседает в кресле, рядом стоит ее супруг, оба темноволосые, темноглазые, оба донельзя да надменные. Бок обок с ними портреты детей. Эвелина у окна теребит краешек занавески, кого-то ждет. Майкл сидит в кресле, закинув ногу на подлокотник, на полу валяется книга. Ему скучно читать, его переполняет юношеский задор. В углу каждого портрета виднеется р а з м а ш и с т а я подпись Грегори Голд. Я слишком хорошо помню, как художник избивал дворецкого. д о боли, сжимая на балдашник трости, ощущаю вкус крови во рту. По словам Эвелины, Голда пригласили в б л э к х е т Отреставрировать какие-то портреты, и теперь я понимаю, почему этот безумец очень талантлив. Из дальнего угла доносится очередной всхлип. В галерее нет окон, ее освещают только тусклые керосиновые лампы. Я щурюсь, вглядываюсь в полумрак, наконец замечаю среди т е н е й служанку. Она корчится в уголке, рыдает в мокрый платочек. Подойти к ней беззвучно я не в состоянии. Туша Рейвенкорта для этого не приспособлена. Трость стучит по полу, шумное дыхание издалека объявляет о моем приближении. Завидев меня, служанка вскакивает, чепец слетает с рыжих кудрей. Я ее сразу узнаю. Люси Харпер, та самая, с которой за обедом так грубо обошелся Тед Стеннуин, та самая, которая помогла мне спуститься на кухню, когда я проснулся в теле дворецкого. Память и ее участие вызывает во мне сочувственный отклик, и я говорю: «Прошу прощения, Люси, я не собирался тебя пугать». Что вы, сэр, я не вам не следует? Лепечет она все больше и больше, смущаясь таким явным нарушением этикета. Я услышал, что ты плачешь. Я пытаюсь изобразить ободрительную улыбку, но чужие губы плохо слушаются, толстые щеки не поддаются. Нет, нет, сэр. Я сама виновата, за обедом промашка вышла, шепчет она, утирая слезы. Тед Стэнуин очень дурно с тобой обошелся, говорю я, и с изумлением замечаю, что она испуганно смотрит на меня. Нет, не т сэр, не говорите так, протестует она, едва не срываясь на в и с г Тед, то есть мистер Стэнуин, он к слугам завсегда хорошо относится, просто он ведь теперь тоже вроде как из господ, джентльмен. Не дело, чтобы с ним. Сбивчиво объясняет она, чуть не плача. Понятно, торопливо говорю я. Не следует, чтобы остальные гости обращались с ним как с прислугой. По ее лицу расползается улыбка. Ваша правда, сэр. Тот -то и оно, что Бестеда, Чарли Карвера так и не поймали бы, а гости все одно считают его за прислужника. Хотя вот лорд х а р т к а с л всегда обращается к нему мистер с т е н у и н уважительно и все такое. Ты только не плачь, говорю я, удивленный гордостью, звучащей в ее словах. А я и не плачу, сэр, отвечает она и переборов робость поднимает чепец с пола. Ой, мне пора, сэр, меня уже, наверное, хватились. Она делает шаг к выходу, но я останавливаю ее вопросом: Люси, ты не знаешь такую Анну? По-моему, она из слуг. Анну? Она напряженно задумывается. кладывая все силы в работу мысли. нет, сэр, не знаю. а как себя слуги ведут? ты ничего странного не заметила? о й сэр, вот вы не поверите, а меня уже три раза сегодня об этом спрашивали. отвечает о н а т е р б я рыжий локон. три раза? да, сэр. час назад на кухню пришла миссис Дарби, ровно то же самое спросила. так нас всех перепугало. Представляете, высокородная леди на кухне? До да такого в жизни не бывало. Я сжимаю на балдашник трости. Неведомая миссис Дарби сама ведет себя странно и задает те же вопросы, что и я. Может быть, она моя соперница? Или еще одно воплощение? При мысли об этом я краснею. Знакомство р е й в е н к о р т о с женщинами ограничивается признанием их права на существование. Вообразить, что он может отчутиться в женском теле, для него так же невозможно, как дышать водой. А что это за миссис Дарби? Ну, такая пожилая дама, языкатая, отвечает Люси. Но справедливая. А еще лакей приходил, следом за миссис Дарби, тоже спрашивал, как себя слуги ведут. Я еще сильнее стискиваю наболдашник, прикусываю язык, чтобы не выругаться вслух. Лакей, а какой он из себя? Такой высокий, светловолосый, но она взволнованно оглядывается. Ну, чванливый, прям сил нет, видно, у благородных служит. За носчивых м а н е р н а хватался. А, и еще нос у него разбит, прямо весь синий, как слива. Вроде как подрался и совсем недавно. Наверное, еще кому-то не по нраву пришелся. И что ты ему сказала? С ним миссис д р а д ж разговаривала кухарка. Вот она ему сказала то же самое, что и миссис Дарби. Мол, со слугами все в порядке, это господа не... Она мучительно краснеет. Ой, прошу прощения, сэр, я не хотела. Ничего страшного, Люси. Я и сам невысокого мнения о гостях. И что же они такого странного вытворяют? Она улыбается застенчиво, отводит глаза, а потом говорит тихо, тихо, так что слышно, как поскрипывают половицы. Сегодня утром мисс Харткасл ходила гулять в лес со своей камеристкой. Она вся такая француженка, только и с л ы х а т ь от нее кель то, кель сё. Так вот, неподалеку от хижины Чарли Карвера на них кто-то напал. Видать, один из гостей только... Ни мисс Харткасл, ни камеристка не признаются, кто именно. Вот прямо так и напали? Я вспоминаю, как глазами Бела л видел беглянку в лесу. Тогда я решил, что это Анна. Но может быть это не так? Может быть это всего лишь очередное неверное предположение с моей стороны. Но они так говорят, л е п е ч е т Люси, смущенная моей настойчивостью. Да, пожалуй, мне стоит побеседовать с этой камеристкой. Как ее зовут? Мадлен Обер. Только прошу вас, сэр, не г о в о р и т е ей, что это я вам рассказала, потому что это вроде как секрет. Мадлен Обер — та самая камеристка, которая передала Белу записку за ужином. с а м о т о х и недавних происшествий я совсем забыла ранах на руке Бела. Я никому не скажу ни слова Люси. к и в а ю я. м н е обязательно нужно поговорить с этой француженкой. Передай ей, что я хочу ее видеть, не объясняя почему. Но если она придет ко мне в апартаменты, я вас обеих щедро награжу. После недолгого замешательства она соглашается, затем убегает, пока я не потребовал от нее еще каких-нибудь обещаний. Из коридора я выхожу чуть ли не в п р и п р ы ж к у Впрочем, р е в е н к о р т на это не способен, хотя э в е л и н а и питает к нему непонятную неприязнь. Она мой друг, я хочу ее спасти. Тот, кто утром напал на нее в лесу, скорее всего примет непосредственное участие в убийстве. Надо сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Надеюсь, Мадлен Обер мне в этом поможет. Кто знает, может завтра мне станет известно имя злодея. Если чумной лекарь сдержит свое обещание, я смогу покинуть б л э к х и т и больше не менять обличий. Чем дальше я удаляюсь от ярко освещенного вестибюля, тем быстрее улетучивается приподнятое настроение. Я даже перестаю насвистывать какой-то веселый мотивчик. р и с у т с т в и е лакея преображает б л э к х и т Мое воображение населяет тени по углам и сумрачные тупики с сотнями образов ужасной кончины от руки злодея. Сердце замирает от малейшего шороха. Наконец я вхожу в апартаменты. Пот льется ручьями, грудь сдавила. Плотно захлопываю дверь, глубоко п р е р ы в и с т о вздыхаю. Если так будет продолжаться и дальше, то я умру от разрыва сердца прежде, чем до меня доберется лакей. Гостиная в моих апартаментах роскошно со вкусом обставлена. Под л ю с т р о й с в е р к а ю щ е й отраженным светом огня в камине, с т о и т д и в а н и к р е с л о На серванте выстроились бутылки с напитками всех сортов. Карелки с нарезанными фруктами и ведерко подтаявшего льда. Рядом на блюде в ы с я т с я гора сэндвичей с р о с т б и ф о м и стекающей горчицей. Брюхо требует еды, но тело не слушается. Мне нужно отдохнуть. Кресло протестующе стонет под моим весом, ножки гнутся от тяжести. Дождь стучит в окна, небо мрачно лиловеет, как синяк. Интересно. Это те же самые капли из тех же самых туч, что и вчера? Роют ли кролики те же самые норы, вспугивают тех же самых насекомых, летают ли те же самые птицы, бьются в те же самые стекла? Если все это за подня, то на какого зверя? Да, выпить сейчас не помешает. Бормочу я, потирая ноющие виски. Вот, пожалуйста, произносит женский голос у меня за спиной. Худая рука с костлявыми и грубелыми пальцами протягивает мне б о к а л и за з п л е ч а Пытаясь повернуться, но р е й в е н к о р т о слишком много, а кресло слишком мало. Женщина н е терпеливо покачивает бокал, в нем тонко звенят льдинки. Пейте скорее, пока лед не растаял, говорит она. Надеюсь, вы извините мою излишнюю недоверчивость, но... Не в моих привычках принимать у г о щ е н и е от незнакомцев, з а м е ч а ю я. Она наклоняется к моему уху, обдает его теплым дыханием, а мы с вами знакомы, шепчет она. Я была в повозке вместе с дворецким. Меня зовут Анна. Анна! восклицаю я, пробую привстать. Ее рука тяжелая, как наковальня, давит мне на плечо, вталкивает в кресло. Не утруждайте себя по н а п р а с н у Я здесь не надолго, говорит она. Мы с вами скоро встретимся, а пока прошу вас, не ищите меня. Но почему? Потому что меня ищете не вы один, объясняет она, отступив на шаг. Лакей тоже меня разыскивает. Ему известно о нашем сотрудничестве. Если вы продолжите поиски, то выведете его на мой след. Пока меня не обнаружит, я в относительной безопасности, так что отзовите ваших ищек. Легкими шагами она медленно отходит к дальней двери. Погодите, прошу я, вы знаете, кто я? Почему мы здесь оказались? Вам же наверняка хоть что-то известно. Она молчит, обдумывает услышанное. После пробуждения моя память сохранила одно единственное имя. Наконец произносит она. По-моему, оно ваше. Я стискиваю подлокотники кресла. Какое имя? Айден Слоун, говорит она. Вот я выполнила вашу просьбу. Выполните же и вы мою. Не ищите меня больше.